в моем телефоне громкий динамик. И мне кажется, что Богдан должен возмутиться своей нелестной характеристике. Удивиться. Возможно, даже выругаться, потому что мой отец перегнул палку. Но он продолжает сидеть, откинувшись на сиденье и смежив веки. Как будто вообще уснул. Так безразличен, будто ничего толком не произошло. Все в порядке вещей. Его же ежедневно оскорбляют. А папа добавил парочку совсем уж непечатных слов. Получается, это правда? Иначе бы он хоть как-то отреагировал. «Ты три года бегаешь от меня с матерью из-за мужика, который повел себя, как последняя сволочь!» Припечатывает отец, воспринимая мое молчание как возможность ударить больнее. Что он сделал? Что вы с ним не поделили? Деньги? Наверное, именно этого и добивался Богдан. Он хотел, чтобы отец рассказал мне подробности всей той ситуации, которая разворачивалась где-то за моей спиной, вдалеке, и закончилась в нашем доме. Но папа поступает иначе. «Какая разница, что произошло между мной и этим человеком? Я не собираюсь даже имя его вслух произносить. И уж точно не стану вспоминать его идиотские претензии. Даже не проси». «Я представляю, как он отмахивается от меня своим обычным жестом. Его ответ слишком короткий и какой-то скользкий, Будь то папа сознательно пытается избежать разговора о причинах. Я же знаю своего отца». В любой другой ситуации он бы рассказал во всех подробностях, что, где и как произошло. Но это его нежелание даже сильнее пугает, чем то, что между Богданом и моим отцом было что-то кроме приятельства и делового сотрудничества. «Лучше поговорим о моей дочери», — добавляет папа. «Может, настало время одуматься, пока ты не влезла еще в какие-нибудь неприятности?» «Я не вернусь домой. Произношу одними губами». «А, -а, -а то есть мы продолжаем играть в независимую женщину?» «Сколько тебе еще понадобится времени? Год? Два?» «Александра, ты ведь понимаешь, я бы мог тебя найти и привести силой. но ну, видишь же, держусь». «Спасибо за твою доброту, пап. За честность тоже спасибо». Меня потряхивает. Разговор с отцом ожидаемо не принес ничего, кроме обиды и разочарования. Я собираюсь убрать телефон от лица и нажать на взброс вызова, но внезапно отец выкрикивает. «Подожди! Кто хоть заплатил за твою учебу? Надеюсь, ты не влезла в какие-нибудь долги? «Не занимала деньги у всяких бандитов? Учти, я не собираюсь вытаскивать тебя, если ты попадешь в какую-нибудь передрягу». «Нет. Почему-то улыбаюсь, наверное, это нервное. Я никогда не влезала, мне дал нужную сумму Богдан». тишина. Только Мельников почему-то чуть слышно хмыкает, видимо, оценил мой глупый наивный ход. Мне больно. Папа, которого я всегда безоговорочно обожала, даже не спрашивает, как мои дела, не интересуется, что происходит в моей жизни, кем я работаю, чего добилась, не пытается поговорить, он сразу же начинает бить, словно мы на ринге. И от того, кто нанесет первый удар, может зависеть исход поединка. Поэтому я и говорю про Богдана, ударяю в ответ». «Тебе противен этот человек, значит, поговорим о нем. Сама сразу же начинаю жалеть о своем слишком длинном языке, но отступать поздно». «Он что, в городе?» Скрижещет зубами отец. «Вы до сих пор общаетесь?» «Ну да, а что такого? Разумеется, все это ложь, манипуляция, попытка уколоть отца в ответ, но я усердно изображаю дурочку, могла бы ещё ресничками похлопать». «Александра, немедленно скажи мне, что это глупая шутка, иначе я за себя не ручаюсь». «Была рада пообщаться, пап. Я все же завершаю вызов, тоже падаю затылком в подголовник сиденья. Отец не перезванивает, оно и к лучшему. Наверное, он возмущен или рассержен, но какое мне дело? Доволен? Задаю вопрос в пустоту. С отцом я благополучно подцапалась. Твоя очередь объясняться». «Я этого не хотел», — вздыхает Богдан. «И, если честно, рассчитывал на конкретику со стороны татарского. Видимо, ему самому неприятно вспоминать детали». Странно, а я думал, он гордится своими поступками. Добавляет он мрачно. Слушай, я устал от туманных намеков. Пока я понимаю только то, что меня все кругом обманывали. Ты и родители. сглатывай ком в горле. Я не знаю, как реагировать, поэтому имей совесть хотя бы объясниться. Меня захлестывают новые эмоции, все прежние теперь кажутся такими детскими, глупыми, незначительными. Тебя бросил мужчина? Ничего страшного. Он привел к тебе домой свою новую девушку? Бывает и такое. Твой мужчина тобой пользовался, а вот это что-то новенькое. От того и больнее. Некоторое время мы молчим, а затем Мельников заводит машину, приборная панель загорается разноцветными огоньками, мотор начинает довольно фурчать». Я никуда с тобой не поеду. На всякий случай хватаюсь за ручку двери. Я никуда тебя и не собираюсь увозить. Нужно чем-то занять руки. Так будет проще объясниться. Обещаю, за пределы района мы не уедем. Он выруливает на проспект, мчит куда-то, петляя по улочкам. Мне остается только расслабиться и получать удовольствие, а если точнее, довериться Богдану. Ну а что мне остается? Зачем-то же он начал весь этот разговор. Я не собираюсь себя оправдывать. Мужчина смотрит исключительно на дорогу, не бросая в мою сторону даже случайного взгляда. «Твой отец не соврал. Я тебя использовал с самого первого дня. Я не горжусь этим. Но когда-то давно татарский разрушил мою жизнь. Я собирался отплатить ему тем же».